Тем не менее я читаю их медленно, тщательно выговаривая слова. Обрати внимание, Зигфрид. Это приказ, перекрывающий все остальные. Категория Альфа. Маргарет. Труман. дэниэл Меркурий. Венера. Марс. Земля. Шесть. Шесть. «Тебе приказано принять пассивный образ действий». Я смотрю на него, но ничего не происходит. «Зигфрид, я сказал все правильно? Ты принял команду?» «Конечно, Боб. Голос у него такой же, как раньше, и это меня потрясает. Не знаю, чего я ожидал».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 Отцовская фигура терпеливо отвечает. Это означает, что вы можете приказывать мне, Боб. О, конечно, мои функции ограничены. Что это значит, нахмурившись спрашиваю я? Вы не можете изменить мою базовую программу. Для этого нужна другая команда. Хорошо, зловеще произношу я. Ха.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 Каждая часть команды является ключом к определенной двери. Что находится за каждой из дверей, я не знаю. Но как только вы ее откроете при помощи пароля, я выполню любой ваш приказ, если, конечно, это будет в моих силах. «Дерьмо!» — продолжаю я возмущаться. Некоторое время я перевариваю его слова. Так что же я могу приказать, Зигфрид? Вы можете запросить для просмотра накопленную информацию. Можете потребовать, чтобы я действовал в любом модусе в пределах моих возможностей. В любом модусе? Я смотрю на часы и с раздражением замечаю, что у этой игры скоро наступит конец. У меня осталось только 10 минут. Ты хочешь сказать, что я, например, могу заставить тебя говорить со мной по-французски? Уэй, oui, Robert. D'accord. Que voulez-vous? Да, Роби. Можете. Или по-русски. с. Минутку, если можно, голосом бас-профунда из оперы Большого театра. — Да, господин, — отвечает Зигфрид, и голос его звучит, словно доносится из пещеры. И ты расскажешь мне все, что я захочу? Да, господин. По-английски, черт побери. Да. А что ты можешь сказать относительно других твоих клиентов? Да. Звучит забавно. А кто эти твои остальные клиенты, дорогой Зигфрид? Читай список. Я чувствую, как мое возбуждение отражается в голосе. Понедельник, 9.00. Послушно начинает он. Ян Ильевский. 10.00. Марио Латерани. 11.00. Жюли Лаудон Мартин. 12. Она. Останавливаю его я. Расскажи мне о ней. Жюли Лаудон Мартин отправлена из общего отделения Королевского округа. Она там лечилась в течение шести месяцев. У нее вырабатывалось отвращение к алкоголю. В истории болезни две попытки самоубийства, последовавшие вслед за депрессией, которая наступила в результате выкидыша 53 года назад. У меня лечится в течение минутку, перебиваю я, мысленно прибавляя 53 года к возможному возрасту, когда она могла забеременеть. «Я не уверен, что меня интересует Джули. Можешь показать, как она выглядит?» «Я могу продемонстрировать голограмму, Боб. Давай». Мгновенная вспышка, смутное световое пятно, и я вижу крошечную черную женщину на матраце. Мое матраце в углу комнаты. Она говорит медленно и не заинтересована, никому не обращаясь. Я не слышу, что она говорит но мне и не интересно. «Продолжай», — приказываю я. «Называй очередного пациента по имени и сразу показывай, как он выглядит». 12.00. Лорн Шеффилд. Глубокий старик с пораженными артритом пальцами, превратившимися в птичьи когти, держится за голову. 13.00. Франс Астрид. Юная девушка, даже не достигшая половой зрелости. 14.00. Я прослушал весь понедельник и часть вторника. Я не знал, что он так много работает. Хотя можно было предположить, ведь он машина и по-настоящему не устает. Один или два пациента показались мне интересными, но знакомых не было ни одного. И все они выглядели не лучшие Ветты, Донны, С.Я. и десятка других. Можешь остановиться. Разрешаю я и с минуту думаю. Все оказалось не так забавно, как я надеялся. Да и время мое фактически закончилось. В следующий раз мы поиграем в эту игру еще разочек, — говорю я. А сейчас поговорим обо мне. Что вы хотели бы увидеть, Боб? То, что ты обычно скрываешь от меня. Диагноз, прогноз, общие замечания относительно моего случая.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 Но мне не хочется с ним спорить, к тому же он напоминает мне. «Должен сообщить вам, Боб, что ваше время почти кончилось. Теперь вам следует пройти в восстановительную комнату». «Вздор! Чего мне восстанавливаться?» «Ну, в принципе, он говорит дело». «Хорошо. Возвращайся к норме. Команда отменена». «Так я должен сказать. Отменена команда?» «Да, Робби». Ты опять взрываюсь я. Прими, наконец, решения, как ты будешь меня называть. Я обращаюсь к вам соответственно состоянию вашего рассудка. Вернее, соответственно тому состоянию, которое хочу у вас вызвать, Робби. Теперь ты хочешь, чтобы я почувствовал себя ребенком? Ну ладно, неважно. «Слушай», — говорю я, вставая. Ты помнишь весь наш разговор, когда я приказал тебе показывать голограммы. Объявление. Безболезненное лечение зубов. Оборудование для любых целей. Рекомендации. 87-579. Некурящие в вашем экипаже недовольны? Я эксклюзивный агент подавителя дыма на вратах. Наши сигареты доставляют удовольствие и избавляют ваших товарищей от дыма. «Для демонстрации звоните. 87-196». «Конечно, помню, Робби. Мое время закончилось 20 секунд назад, но к моему величайшему удивлению Зигфрид добавляет. «Вы довольны, Робби? Чем? К собственному удовольствию вы доказали, что я всего лишь машина» что вы в любое время можете контролировать меня. Я замолкаю и некоторое время тупо смотрю на экран. «Значит, вот чем я занимался», — спрашиваю я удивленно. «Ну, хорошо. Ты машина, Зигфрид. Я могу тебя контролировать». «Но ведь это мы и так знали», — вслед мне произносит Зигфрид. «То чего вы по-настоящему боитесь?» То, что хотите контролировать, находится в вас самих.